Глухов выхватил из-под монитора черную сумку, тяжелую, судя по виду, и выскочил из кабинета. Охранник вышел следом, загремел лифт, потом все стихло. Рита сладко потянулась, хлопнула в ладоши. Вернулся личник, встал в дверях. Рита показала парню большой палец. Охранник еле заметно улыбнулся. Рита, это мошенничество и это статья, сказал Андрей и ты понимаешь, что мне есть что сказать по этому поводу. Романова закинул руки за голову, зажмурилась, потом повернулась к своей свите. Подождите в приемной, пожалуйста. Михаил встал, церемонно откланялся и покинул кабинет. Все нормально. Последняя относилась к охраннику. Тот оглядел Андрея и прикрыл за собой дверь, но не плотно. Рита подошла к окну, прижалась лбом к стеклу, И негромко проговорила. Неделю назад на окраине города обнаружили сгоревшую газель, а в ней труп с огнестрельным ранением головы. Оружие пока не нашли, но я знаю, что на 57-м километре Ярославского шоссе небольшой прудик с березкой на берегу, и под корнями березки можно найти кое-что интересное, для полиции, разумеется. От ее слов аж перед глазами потемнело. В висках застучала кровь. Андрей почувствовал, что багровеет. Рита по-прежнему смотрела в окно. «Ты ничего не докажешь», — проговорил Андрей. Рита повернулась к нему. В глазах ее читались насмешка и превосходство. «А кому поверят? Владельцу завода или непонятно кому?» «Полиция с ног сбилась, но пока никого не нашла. Может, и не найдет. Или найдет. Как думаешь?» «Правильно думаешь». Я ничего говорить не собираюсь, потому что умею быть благодарной. Ты помог мне не отдавать долю, а получить весь завод. Для этого квартиру продала, чтобы бандитов нанять. Рита вернулась за стол, достала из сумки зеркало, помаду и принялась прихорашиваться. Заложила банку, но все равно хватило только на то, чтобы натравить спецов на глухого. Дальше планировалось так. Мне руководящая должность, им вся прибыль. Я согласилась. Мне было все равно, лишь бы отобрать завод у Глухова, выкинуть его отсюда. Шпеньков украл оригиналы учредительных документов. Мне надо было передать их партнерам. А тут появился ты. И все испортил. Закончил за нее Андрей. Рита посмотрел на него поверх зеркальца. — Тебя мне сам князь Тьмы послал. Я его просил, и он помог. Вернее, ты. Вы оба. Я свалила все на бандитов, организовала вам встречу. — У налоговой? — уточнил Андрей. — Чисто чтобы подтвердить свои предположения. — Ага. — Рита любовалась на себя в зеркало. — Да. И ты отработал на отлично. Помог мне протянуть время. Я сделала новые бумаги на свое имя. — В кредит, правда. Но верну долг с первой же поставки. Оно того стоит. И вот, — она щелкнула пальцами, — завод теперь мой. Отцу бы понравилось. Она помрачнела, перестала улыбаться, кинула помаду и зеркальце в сумку, снова уставилась на фотографии, лицо ее понемногу светлело. Ты можешь идти, если хочешь. Или оставайся, пригодишься. Безопасники тут мышей не ловят, как я смотрю. А ты организуешь мне все, наладишь контроль. Деньгами не обижу. Представляешь, какие тут скоро будут обороты, какие объемы. Она с улыбкой повернулась к Андрею. «Представляю. Будь здорова». Андрей вышел в приемную и мимо охранника и оживившегося Михаила пошел к лифту. Пока ехал вниз, пока топал по территории к проходной, пока завел машину и выехал на трассу, двигался машинально, как говорится, на автопилоте, продержался примерно до центра этого поганого посада, и тут вдруг прорвало. Злость полыхнула такая, что Андрей скинул скорость и съехал от греха в правый ряд. Плелся там черепахой и клял последними словами и засранца Глухова, изумительную тварь, как вблизи оказалось, и Риту, что так ловко, чего уж там использовала его Андрея. А он ради нее, получается, одного человека убил, пусть случайно, другого покалечил и совершил еще множество подвигов, что тянут на статью полегче но в совокупности можно получить приличный срок и все ради риты получается а та обставила кучу неглупых мужиков и получила свое точнее вернула в полное свое владение но жизнь с нее такой аванс за триумф взяла что никаких денег не захочешь кстати о деньгах он сам с пустым карманом остался глухо уплатить нечем он как с голой задницы на завод пришел таким и вылетел получив пинка под этот самый зад. Андрей поймал себя на мысли, что такую скотину, как Глухов, вовсе не жалко. Но мысль эту быстро отринул. Думать надо было о себе. Первое. Остался первый комплект учредительных документов. Можно, конечно, передать их Глухову, и тот получит возможность пободаться в судах. Но вряд ли ему эти документы помогут при наличии дарственной на этот самый завод. Дело гиблое. Вряд ли кто возьмется. А во-вторых, догорите да вы все огнем. В гробу я вас видел. Андрей доехал до перекрестка и развернулся. В запале проскочил нужный поворот, и пришлось возвращаться. В хранилище открыл ящичек, вытащил документы и принялся рвать их в плачки. Бумага была толстая, солидная. Устав вообще пришлось уничтожать по частям. Обрывки получались крупные, а хотелось бы поменьше. Шредер есть, Оторопевший торопевший банковский служащий помотал головой. Андрей кое-как уничтожил последний лист с гербовыми знаками, сгреб обрывки, кинул их в металлический ящик сейф и пошел к машине. И погнал прочь из мерзкого городишки, порванной бумажки малость успокоили, но руки еще подрагивали, а мысли мутились от злости. Во-вторых, квартиру придется отдать Светке, а самому начать все сначала. Андрей представил, в каком виде он предстанет перед своей бывшей. Как скажет эта матери, съехал на обочину и остановился, чтобы успокоиться. Трудно признавать поражение, да еще и такое. В чем, ну, никак не виноват. Кто мог предположить в Рите этакие способности? «От осинки не родятся апельсинки», — вспомнилось старое присловие. «Одно дело, если бы ее отец на глуховский манер у станка стоял, то тут. Было бы чему удивиться, но Романов-старший этот завод с ноля поднял и вместе с ним поднялся, и еще выше бы взлетел, если б не болезнь и не зятек-паскудник. А Рита вся в отца оказалась, и теперь уж своего ни богу, ни черту не отдаст. И решил пока отвлечься, вспомнил, что он в отпуске, и гулять ему еще неделю, и что за эту неделю он дома с ума сойдет. Набрал Корнеева, тот долго не отвечал. Потом из трубки раздался его голос. «Я все сделал, и завтра выйти могу», — после приветствия сказал Андрей. Корнеев буркнул что-то вроде «добрый день» и поставил на ожидание. Андрей спеша поехал вперед. Миновал несуразный облезлый знак границы города, остановился на перекрестке. «Привет», — бросил он, — «отдыхай пока, потом с тобой решим». Его голос, тон, интонация и плохо скрытая, Желание поскорее отделаться от собеседника не сулило ничего хорошего. Андрей решил, что показалось, что сам не совсем пришел в себя и сказал, «Можно не ждать, я могу и завтра дела принимать». «Мне Серега Глухов недавно звонил», — перебил Корнеев. «Сказал, что ты его крупно подставил, и он это дело так не оставит. Не знаю, что у вас произошло, но Сергея я давно знаю, он просто так словами бросаться не будет». Ещё сказал, что ты то ли покалечил кого-то, машину разбил, ещё подвиги твои перечислил. Не ждал я такого, Андрей. Так что отдыхай пока. Раздался звонок второго мобильника. Из трубки зазвучала музыка. Андрей проехал перекрёсток, повернул на заправку, но к колонкам не поехал, встал у бортика, слушал позитивную бодрую мелодию, пытаясь осознать, примере к себе услышанное что глухов скотина во всех смыслах, это не обсуждается. Но это мстительная скотина, и знает она слишком много, чтобы испортить Андрею жизнь. Сам ему все рассказал, с подробностями, но кто ж знал, что все так обернется. Хорошо, хоть про перестрелку у газели, ума хватило умолчать. А вот Рита сама все видела, вернее, почти все. И кто поручится, что она будет молчать? Андрей развернулся, поехал обратно в сторону посада. Уже не злость распирала, а отчаяние. Чувство огромной и истинно-вселенской несправедливости, когда за хорошо, даже отлично сделанную работу с тобой расплатились сначала обещаниями, а потом реальной перспективой уголовного дела. «Андрей», — прорезался Корнеев, — «я тут уточнил кое-что. Я тебя в резерв переведу. Должность я тебе дать не могу». Опыта у тебя пока мало. Будешь консультировать нового человека. Мне рекомендовали как хорошего специалиста. Я у вас девять лет проработал. Справа мелькнуло уродливое сооружение. Щит с изображением медведя и улетающих звездам ракеты. При этом медведь то ли пытался поймать ракету за хвост, то ли уже летел за ней в космическую бездну. Считаете это недолго? Понятно, что вопрос уже решен. Можно не сдерживаться. Послать к чертям политику, и раз и навсегда решить вопрос. На побегушках мне быть предлагаете? Ничего другого предложить не могу, — равнодушно сказал Корнеев. Насильно держать тебя тоже не буду. Хочешь, увольняйся. Уговаривать тебя не собираюсь. Хоть завтра заявление пиши. Андрей нажал отбой и швырнул мобильник на сиденье рядом. Спорить, убеждать, доказывать свою правоту смысла нет. Карьера в этой конторе для него закончена, надо искать другое место. А это время. Снова надо проявлять себя, снова доказывать профпригодность. Машкин папа может помочь. Андрею нехорошо встал от этой мысли. Это выход, конечно, но чем он сам, тогда лучше глухого. Просвистела мимо черная нива, обдала водой из-под колес, да так, что грязные брызги залетели через приспущенное стекло в салон. Андрей чертыхнулся, вытер лицо. «Да что ж вы все тут за уроды, мать же вашу!» — крикнул он в Ниве, больше для того, чтобы прораться. Малость отпустила. Андрей включил дворники, чтобы очистить стекла, и поехал дальше. На пятьдесят седьмом километре Ярославского шоссе он оказался минут через сорок, до этого плелся по обочине, высматривая знакомую березку, но все чего-то не хватало то насыпь не та, пологая, то отбойника нет, то все березки куда-то подевались. Уже в сумерках все сошлось, наконец. Андрей остановился и издалека разглядел пристально полуживое деревце, сбежал по гравию и оказался на мокрой траве. Та неприятно пружинила под ногами, точно шкура огромного больного зверя, хлюпала, подошвы скользили по мокрым кочкам, Андрей допрыгал по ним до болотины, ухватился за березку, осмотрелся. Над водой поднимался туман, холодный и липкий, заползав в рукава за воротник, отчего становилось зябко и тревожно. Гул двигателей, и сигналы доносились издалека, туман глушил все звуки, искажал их, как кривое зеркало отражения в нем. Андрей присел на корточки запустил руки под корни деревца Шарил в ледяной воде и глине, пока пальцы не наткнулись на металл. Это оказалась рукоять Макарова. Андрей вытащил пистолет, жутко грязный, провонявший тиной. Обтер кое-как. Выщелкнул магазин. Три патрона сидели на месте, и по виду несколько дней в воде и сырости особо ущерба им не нанесли. Нет ствола, нет доказательств. Андрей бросил Макарова в прихваченный с собой пакет. Решил, что разберет и выкинет оружие в другом месте и по частям, а потом пусть хоть Рита, хоть Глухов, хоть кто угодно доказывает, что это он пристрелил рейдера. Показалась тумане тень, пёрла навстречу, и все увеличилось в размерах. Андрей шрахнулся бок, оступился, влетел ногой в лужу, провалился по щиколотку и невольно матюгнулся. Тень застыла на месте, тоже выругалась, Это оказался здоровый пузатый мужик, он держался за ремень штанов и напряженно вглядывался в полумрак. Увидел Андрея, успокоился, повернулся к нему спиной. Андрей добрался до машины, сунул пакет с пистолетом под сиденье и поехал в Москву. Дом оказался далеко за полночь, попал в две пробки подряд. Пока зависал там, подумалось, что за несколько дней в области отвык от заторов, Да и дышалось в посадине, в пример, легче, чем в мегаполисе. Подъехав к дому, уже забыл эти сомнительные провинциальные прелести, вошел в темную квартиру, постоял в прихожей, подошел к двери Светкиной комнаты, прислушался. Оттуда доносился негромкий голос. Светка то ли говорила по телефону, то ли смотрела кино. Андрей постучал в дверь, стало тихо. «Чего тебе?» Светка стояла с той стороны но дверь открывать не собиралась. Андрей взялся за ручку, дернул дверь на себя, но та не поддалась. «Я полицию вызову», — предупредила Светка. «Смешно». Андрей отступил на шаг и выпалил единым духом, глядя в темноту. «Квартира твоя, можешь радоваться. Мне надо несколько дней, чтобы собрать вещи». Барахла тут накопилось предостаточно, чтобы все собрать и недели не хватит. Тем более на такой исход он не рассчитывал, Так бы заранее кое-что собрала и отвез к матери. Кстати, еще ей надо сказать. У тебя два дня, из-за двери сказала Светка, и чтобы я вас больше тут не видела, ни тебя, ни твою мамашу.